Та, как будто она сама их не знает, и вежливо пошлют куда подальше. Правда, Облевион не в той позиции, чтобы кого-то куда-то посылать. У них даже собственного транспорта больше нет. Но все же, с точки зрения рисков, шансы на успех ее плана вполне могли оценить еще ниже, чем шансы на выживание за пределами собственного цирка. «У нас ведь больше нет амулета, так что, боюсь, и польза от нас будет совсем немного». — закончила Франческа. Кристина не сразу поняла, что та имеет в виду. Это она так деликатно отказывается от участия в ее авантюре? Или она искренне сожалеет, что не в силах стать тем союзником, на которого Кристина надеялась? «Но мы сделаем все, что сможем», — с чувством продолжила Франческа. «Все, что в наших силах, чтобы помочь». Ее слова звучали так уверенно, Так решительно, что это поразило Кристину. Даже не потому, что никак не вязалась с настороженной, испуганной и смирившейся со своей незавидной судьбой Франческой, которую она знала, а потому, что такой решимости и уверенности Кристина не испытывала сама. «Спасибо», — растерянно пробормотала она и выпалила под влиянием порыва. «Вы это серьезно?» «Думаю, с учётом всех обстоятельств нам вполне можно переходить на «ты». И ты про что?» «Про помощь нам? Ты узнал о наших планах сколько? Час назад? Да и то лишь в общих чертах, и уже вот так твёрдо и однозначно готова участвовать? Так быстро?» «Эй!», эй — полушутливо воскликнул арлис «А я узнал о твоих планах всего лишь вчера. Тебе не кажется, что я тоже решился слишком быстро?» «Нет», — ответила Кристина. но ты Она помедлила, пытаясь подобрать слова, чтобы описать мысли, которые еще сама не до конца понимала. «Но у них...» — кивнула она на Франческу. «Была совсем другая ситуация. Их цирк исчезал, и они вместе с ним. Ну, серьезно, они еще вчера вечером боялись расстаться со своими масками, а сегодня уже готовы в бой. Как так?» «И тебе это кажется подозрительным?» — уточнил Арлес. «Или, может, легкомысленным?» нет слушайте «Слушай», — поправилась Кристина, обращаясь к Франческе, «я не хотела тебя обидеть, просто...» Она выдохнула и, наконец, выпалила то, что было у нее на сердце. «Просто я сама до сих пор сомневаюсь и боюсь. Я, хотя именно я этот план и придумала. И мне удивительно, что кто-то, кто услышал о нем буквально вот только что, уже готов присоединиться, особенно если учесть, на какой огромный риск мы идем «А-а...» понимающе протянула Франческо и задумчиво уставилась куда-то вдаль мимо Кристины. «Знаешь, пока мы дрожали в своих ржавеющих автобусах и медленно умирали вместе с цирком, у меня было время подумать, и я много чего для себя поняла. Как я тогда не сомневалась, поняла слишком поздно. А сейчас нам выпал второй шанс. И я твердо знаю». «Куда лучше пойти на риск и проиграть, чем не рискнуть и жалеть об этом всю оставшуюся жизнь? Когда ощущение риска превращается в сожаление, ты точно знаешь, что упустил свой шанс. А я больше не хочу ничего упускать». Франческа замолчала, а Кристина так и продолжала стоять, слушая эхо ее слов. Каждая из них проникала прямо в сердце, и растворялась в нем. Когда Кристина, наконец, снова вернулась в реальность, она поняла, что ей словно стало легче дышать, потому что часть сомнений, которые давили на нее все это время, рассеялась. Глава двенадцатая Гончии привели коллизион к следующему цирку через неделю. Это были странные семь дней, Хотя Кристина сама никогда толком и не выступала на арене, не считая того единственного, памятного и драматичного опыта на совместном представлении с обскурионом даже ей было непривычно так долго ездить по бесконечным безлюдным дорогам, не давая представлений. Кристина подумывала распорядиться о продолжении регулярных тренировок и репетиций. Не для того, чтобы поддерживать форму, а для того, чтобы сохранить в их резко изменившемся образе жизни Какую-то рутину, какие-то привычные, успокаивающие вещи, за которые можно держаться и на которые можно с облегчением отвлечься. Выступай она сама на арене. Кристина подала бы пример, тренируясь по утрам, но, увы, ей нечего было показать. А когда она попыталась предложить вернуться к тренировкам, Кабар предельно ясно выразил мнение тех, кто без восторга принял это предложение. «Зачем, если наш план приведет к успеху?» Нам никогда в жизни больше не придётся давать представления Или ты считаешь, у нас ничего не выйдет?» Отвечать на провокационный вопрос Кристина, разумеется, не стала, но про себя отметила, что хотя слова метателя ножей её не порадовали, было среди них одно единственное слово, которое здорово её успокоило. Явно не тот эффект, на который рассчитывал Кабар. И слово это было «наш». Наш план. Похоже, ее план действительно стал их общим планом. И раз так, то, возможно, у них и правда есть шанс. Впрочем, некоторые циркачи все же продолжали тренироваться. Вероятно, кто-то заразился примером инфиниона. Арли сразу распорядился, чтобы его артисты репетировали каждое утро а некоторые, возможно, пришли к этому сами, осознав терапевтическую пользу повторения привычных действий и успокаивающий эффект, который они оказывают. Кристина и сама не отказалась бы порепетировать. Это наверняка помогло бы справляться с тревожностью и стрессом, которые, несмотря на все старания, неизменно накапливались и порой достигали критического уровня. Того самого на котором раньше Кристина срывалась и изливала досаду и раздражение на весь мир и на близких своим неизменным, бесит. Она и сейчас могла бы сбрасывать напряжение так же, но время, проведенное в цирке, и впрямь ее изменило. Кристина понимала, что это далеко не лучший способ решения проблемы. К тому же нельзя изливать свое раздражение на близких. Они не виноваты и не заслуживают такого обращения. Наконец, если она провернет такое с циркачами, они могут от нее отвернуться. А сейчас, когда их судьба зависит от всех и каждого, этого позволить никак нельзя. Словом, когда гончие, наконец, привели их к новому цирку, Кристина обрадовалась. Что угодно, лишь бы прервать изнурительную монотонность нынешних будней. Скорей бы уже перейти от ожидания к действиям. Впрочем, у страстного желания как можно скорее нагнать другой цирк был один маленький нюанс. Кристина надеялась, что следующим цирком, которому приведут их гончие, окажется не Абскурион. Она знала, что обрести в лице Джордана союзника им не суждено, а к открытой конфронтации с ним была не готова, и потому хотела бы отложить неизбежную схватку на потом, на самый конец. Пожелание Кристины сбылось и Едва только увидев проблески красного цвета в автокараване последнего цирка, который Кристина надеялась также сделать своим союзником, она сразу поняла, что это не черный обскурион. Хотя черного цвета у этого цирка тоже хватало, но он был равномерно разбавлен белым и красным. Шатер в черно-красно-белую полоску, красно-бело-черная раскраска киосков и каруселей — Красно-бело-черные флажки, развивающиеся на тянущихся от шатра во все стороны тросах. Красная надпись «Инкогнион» на черном баннере с белой окантовкой. Коллизион подъехал вскоре после окончания представления. Последние зрители уже покинули цирк, но артисты еще не начали его сворачивать. А сейчас, когда они заметили чужаков, так и вовсе забыли про свои дела и уставились на них. Кристина внутренне сжалась. Снова этот ужасный момент, когда больше всего на свете хочется спрятаться за чьими-то спинами и ждать, когда кто-то другой решит проблемы и разрулит непонятные ситуации. Только, ах да, теперь же за её спиной прячутся другие. Знали бы они, как я обмираю от ужаса, дважды подумали, стоит ли прятаться за мной. Усмехнулась про себя Кристина, и это немного помогло ей собраться с силами. Она планирует разрушить вот уже несколько веков существующую систему цирков. В сравнении с этим, встреча лицом к лицу с одним-единственным цирком — полная ерунда. Кто-то подошел к Кристине и встал рядом. Она подумала, что это ковбой, он уже не раз незаметно оказывался рядом, как только ситуация становилась непростой. Но это было в прошлом, когда она еще не знала об его истинной природе сейчас же к ней присоединился арлис директор инфиниона явно не собирался взваливать на нее весь груз ответственности за происходящее и был готов хотя бы отчасти его разделить это радовало кристина уже почти была собралась сказать арлесу спасибо но тут какой то странный звук заставил ее отвлечься что то тяжелое скрежетало брицало и металлически лязгало может что то случилось С одной из машинных их автокаравана? Или поломалась одна из каруселей инкогниона? Кристина закрутила головой в поисках источника звука и увидела, как из-за шатра появилось трое. Три циркачки. И что это были за персонажи? Одна в пышном ярко-красном парике, другая с двумя длинными пышными хвостами, белым и черным, третья тоже с хвостами, но белым и красным. На голове у первой торчал высоченный цилиндр в черно-белую полоску с красной кокардой, у второй головной убор разглядеть было невозможно из-за обилия черных и красных перьев, а в пышный красный парик третьей было воткнуто множество палочек, на концах которых красовались многоугольные черные, белые и красные звезды, что делало ее прическу похожей на торт. Костюмы всех троих состояли из кружевных топов и пышных юбок — красный, белый и черный. Образ завершали полосатые чулки. Черно-белые в поперечную полоску, красно-черные в вертикальную полоску и красно-белые в клетку. Черно-бело-красный грим выглядел хоть и ярким, но сдержанным, однако стоило чуть присмотреться, и выделенные черным губы с тонкими нарисованными улыбками начинали казаться хищными. Яркий облик циркачек оттягивал все внимание на себя, и потому Кристина далеко не сразу заметила Что у них в руках? Одна похлопывала по руке топориком, отчего лезвие, ударяясь о кастет на другой руке, металлически звякало. Вторая волокла за собой по земле кувалду, тяжелый боек подскакивал на камешках и неровностях и издавал при этом лязгающие звуки. Третья намотала себе на ладонь массивную металлическую цепь, к другому концу которой был приделан шипастый железный шар он волочился по земле противно брицая из скрежеща отчего по коже бежали мурашки круглый след на ладони про который кристина забывала как только он переставал напоминать о себе налился жаром и запульсировал словно реагируя на приближение незнакомок похоже они не слишком любят гостей заметил арлис вполголоса да уж неожиданно раздался голос сзади и Кристина, вздрогнув, обернулась. Оказалось, к ним с арлисом незаметно присоединилась Франческа. Кристина еще не привыкла видеть ее без маски, и потому ей требовалось лишнее мгновение, чтобы сообразить, кто это. Появление Франчески тоже порадовало. Кристина не обговаривала с ней и арлисом детали участия в их амбициозном предприятии, не распределяла роли и не просила об участии в решении текущих вопросов, и потому их собственное решение не оставаться в стороне и подключаться к происходящему вселяло в Кристину надежду, что вместе у них и вправду может что-то получиться. Одно дело вести за собой пассивных сторонников и, совсем другое, активных соучастников. Присутствие Арлеса и Франчески придало Кристине моральных сил, и сделать первый шаг стало намного легче. «Здравствуйте!» поприветствовала Кристина трёх чёрно-красно-белых циркачек и замолчала, потому что не могла сообразить, что говорить дальше. Мы ваши коллеги Троица остановилась. Металлические скрежет и лязг наконец затихли. Загримированных лиц на неё уставились глаза, обрамлённые нарисованными на белом красными и чёрными ромбами, треугольниками и спиралями. В зрачках колебалась «Слабое красное мерцание». «Здесь сразу три цирка!» — махнула Кристина рукой за спину на припарковавшиеся автокараваны. «Колизион», «Инфинион» и «Обливион». Все три продолжали молча рассматривать Кристину, время от времени переводя взгляд с нее на Арлеса и Франческу. «Вы, наверное, никогда раньше не встречались с другими цирками?» — нервно спросила Кристина. «Не столько потому, что ей нужен был ответ», сколько для того, чтобы заполнить гнетущую тишину и, может быть, наконец-то вынудить незнакомок сказать хоть слово. Вместо ответа молчание нарушил металлический стук. это одна из троицы снова начала похлопывать топором по руке с кастетом. «Мы до недавней поры тоже, так что я понимаю ваш шок», продолжила Кристина, незаметно ускоряя темп речи из-за нервозности. «Но, как видите, нас уже трое, так что все не так страшно», — натянуто пошутила она. На застывших красно-черно-белых лицах не промелькнула и намеку на улыбку. «Мы нашли вас, чтобы...» Мы...» Под пристальными взглядами Кристина смешалась и так и не смогла закончить фразу. «Мы пришли, чтобы сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться» с лёгкой усмешкой над собственной формулировкой, — сказал Арлес. Кристина с благодарностью посмотрела на своего нового соратника. «Как же хорошо, когда есть рядом кто-то, кто готов подстраховать. Это сразу делает твою кажущуюся неподъёмной ношу вполне терпимой». «Мы вас слушаем», — наконец сказала женщина в цилиндре. Голос у неё оказался неожиданно звучным, словно оперной певицы. «Это все же больше разговор к вашему директору», ответила Кристина, ненавидя себя за неуверенность, звучащую в тоне. «Почему ей не хватает твердости отказывать так, чтобы это не звучало как оправдание и чтобы она сама не чувствовала свою вину? Не проводите нас к нему, пожалуйста, или, может, позовете его сюда?» «Мы вас слушаем», повторила женщина в красном парике. «Кто-то из вас директор?» — догадалась Кристина. «Что ж, если уж здесь так настаивают на компании, она готова обо всем рассказать не только директору, но и его приближенным». «Мы все директора», — ответила третья. «Как то все директора?» — растерялась Кристина. «Все три?» «Все три», — подтвердила женщина в красном парике. «Но...» «Как это возможно?» — воскликнула Кристина и непроизвольно обернулась к карлису Тот слегка пожал плечами, показывая, что тоже ничего подобного раньше не слышал. «Эх, сюда бы ковбоя! Вот кто наверняка что-то знал. Но не бросишься же сейчас на его поиски. И потом нет никакой гарантии, что он решит поделиться своими знаниями. Собственно, задним числом Кристина начинала понимать, насколько ковбой скрытен. Он так много знал, но ни с кем этим не делился. «Ну и какой, скажи на милость, прок от всех этих знаний, если ты никогда не сможешь применить их на практике?» — раздраженно подумала Кристина, жалея, что ковбой — не одна из тех пустых игрушек-копилок, которую можно сильно потрясти, и монеты из нее так и посыплются. Уж она бы потрясла ковбоя от души. Три женщины на вопрос Кристины отвечать явно не собирались. Они лишь продолжали смотреть на нее. «Что вам от нас надо?» спросила одна из троицы. «Мы собираемся освободиться от цирков и вернуться обратно в наши прежние жизни», без каких-либо вводных выложила Кристина. Ее начинало раздражать странное поведение собеседниц. «Но для этого нужно участие всех нас. Что скажете?» Троица переглянулась. «Вау, вот это сжатое изложение сути» полголоса пробормотал арлис «Чтобы объяснить то же самое мне, тебе потребовалось куда больше времени». «Практикуюсь», — ответила Кристина, напряженно наблюдая за триумвиратом директоров. Те молча смотрели друг на друга, будто мысленно совещаясь. Затем, словно по команде, они уставились на Кристину, так что ей даже захотелось попятиться. Топор со звонким стуком соприкоснулся с кастетом, Шипастый шар на конце металлической цепи подкатился поближе к ногам хозяйки, кувалда взлетела и опустилась на плечо. «Мы согласны», — хором ответили все трое. Тина не верила в предчувствие и интуицию, но верила в случайные совпадения. Именно случайным стечением обстоятельств она объяснила то, что совершенно спонтанно, без какой-либо на то причины, решила прийти в штаб-квартиру хостельеров очень рано утром и застала первого фамильяра в дверях, облачающегося в верхнюю одежду. «Ты куда?» — спросила она. До сей поры первый фамильяр спокойно сидел в четырех стенах и не проявлял никакого желания выйти за их пределы. Ему вполне хватало телевизора и компьютера. «Ты всерьез ожидаешь, что я буду тебе докладывать?» — осведомился он ледяным тоном, совершенно не вязавшимся с таким хорошо знакомым Тине детским лицом. Проглотив ответ, она зашла с другой стороны. «А Ивар знает, что ты уходишь?» «Ты считаешь, я обязан перед ним отчитываться?» — все тем же ледяным тоном спросил первый фамильяр. И снова Тина заставила себя сдержаться, хотя такие ответы, конечно, раздражали. «Неужели он уходит от нас?» — мелькнула у нее неожиданная мысль, и прежде чем Тина успела все обдумать, она уже выпалила. «Я с тобой!» «А я тебя приглашал?» «Мне не нужно приглашение». «А мне не нужны сопровождающие». «Это ты так думаешь? Но тебя не было несколько веков, и ты мало что знаешь о нынешнем мире». Что-то во взгляде первого фамильера заставило Тину насторожиться, и в который уже раз она задумалась... Где же он был все это время? Возможно, не так уж далеко, как они думают. Возможно, он даже все это время наблюдал за происходящим. — Ты выглядишь как ребенок, а ребенок один, без взрослого рядом с ним, будет привлекать ненужное внимание, — выдвинула Тина еще один аргумент. Первый фамильяр на миг задумался, и когда он нахмурился и раздраженно вздохнул, Тина поняла, что победила. хорошо — Идешь со мной. — Сообщить остальным? Может, оставить записку или... — Тебе так хочется перед ними отчитываться? — Нет, но я думала, что раз у нас общая цель, то и действовать мы будем заодно. — Кроме общей цели, у меня есть еще несколько своих. Тина проглотила так рывавшийся вопрос «Какие?». Она прекрасно понимала, что первый фамильяр не ответит. Выйдя за ним на улицу, Тина встала рядом. «Что дальше?» Первый фамильяр оглядел спящие многоэтажки и пустой темный двор и, наконец, кивнул на дорогу. «Идем!» «Может, взять машину Ивара?» — предложила Тина. Та была припаркована около подъезда. «Пешком будет быстрее!» Тут Тина не выдержала. «Ты же не первый день в этом мире. Ты смотрел телевизор, сидел в интернете. Наверняка знаешь, что машины передвигаются намного быстрее людей». Не по той дороге, по которой пойду я. Ну, что тут еще скажешь? Тина уже не раз убеждалась, что первый фамильяр не торопится открывать все карты, а иначе бы он уже давно рассказал хостельерам, что именно нужно сделать, чтобы освободиться от своих инициев, и не баловал объяснениями, предпочитая говорить недосказанностями и загадками. Спасибо и на том, что согласился взять ее с собой. Они прошли несколько пустых кварталов, и вышли на безлюдный в этот час проспект. Первый фамильяр остановился, посмотрел в одну сторону, в другую, словно оценивая местность, а затем повернул направо. Мимо проезжали редкие машины и первые автобусы. Кое-где появились сонные дворники, почти не обращавшие внимания на ранних прохожих. «Ну и кто тут будет беспокоиться из-за ребенка, гуляющего в одиночку?» — недовольно проворчал первый фамильяр. «Почему тебе не подошло ни одно другое тело? Ведь там было достаточно взрослых и неплохих», вдруг спросила Тина, хотя вовсе и не планировала это делать. Перед глазами сама собой встала картина помещения, наполненного силой, которую сообща вызвали, но не вполне контролировали хастельеры, призрачный силуэт, по очереди прикасавшийся ко всем связанным мужчинам, сидевшим в центре импровизированного круга, и то, как они один за другим падали. «Потому что меня тянуло к себе это!» — скривился первый фамильяр. Неожиданный ответ. «А почему?» «Потому что оно связано с потомком моего иниция. И хоть я от него освободился, похоже, прежняя связь до сих пор имеет какое-то значение», — нехотя признался первый фамильяр. «Это плохо», — подумала Тина. «Если все дело в связи с Кристиной, то выбор и впрямь не невелик». Кирилл, да родители. Вот если бы у Кристины был парень, возможно, он бы сгодился. Но откуда у такой неудачницы быть парнем? Хотя Кристина вспомнила эффектного темноволосого циркача, с которым провела ночь цирколуния, и размечталась. Если у Кристины к нему есть какие-то чувства, значит, есть и связь, и, возможно, получится провести обмен» детское тело кирилла которое и самого первого фамильяра не слишком радовало, на от тело того симпатичного циркача центральная часть города осталась позади потянулись спальные кварталы если идти по улице дальше то она превратится в шоссе уводящее за город они туда идут зачем спрашивать тина не стала сама скоро все узнает Зато решила попытать счастья задав вопрос, ответ на который могла узнать только у первого фамильяра. «За что ты так ненавидел христиану?» Первый фамильяр не отреагировал, и Тина не удивилась. Но удивилась, когда некоторое время спустя он все же заговорил, а не отделался стандартным «мы все не любим своих инициев». Вероятно, она думала, что привести фамильяра в мир не в виде черной кошки, жабы или совы, А в виде человека — это удачная идея. Она просто не знала последствий. Даже когда фамильяр приходил в мир кошкой, он вытеснял другую черную кошку из этого мира. Баланс между мирами должен сохраняться, правильно? Но кто обращает внимание на кошку? Одной кошкой больше, одной меньше. Христиану ждал большой сюрприз, когда она привела меня в этот мир в виде своего любовника, а тот исчез. «Христиана предала тебе образ ее любовника?» — тихо переспросила Тина. «Зачем?» Она не могла заполучить его себе и решила утешиться копией. А может, собралась подменить его. Он остался бы с ней, а я занял бы его место в его мире. Первый фамильяр зло улыбнулся. «Я и занял, но при этом его не стало». «И она тебя возненавидела», — закончила Тина. и прокляла подтвердил первый фамильяр. Долго и упорно, всеми мыслимыми и немыслимыми способами она пыталась отправить меня обратно и вернуть его. Историями о том, какие ужасы она творила, лишь бы избавиться от меня и вернуть его, можно пугать на ночь взрослых. Но и тут ее эксперимент с воплощением фамильяров человека вышел ей боком. Фамильяры в виде животных обладают разумом животных. Отправить их обратно проще. Фамильяры в виде человека Это практически человек. Но человек, который будет бороться за свою жизнь гораздо отчаяннее, чем тот изначальный, просто потому что он знает настоящую ценность жизни и знает, каково это — существовать без нее. «И ты отчаянно сопротивлялся», — подсказала Тина, когда первый фамильяр, погрузившись в свои воспоминания, замолчал. «О да, упорно и успешно» но я понимал, что это лишь вопрос времени, когда она меня одолеет. кристиана хоть и обезумела от горя, но ярость только питала ее одержимость желанием избавиться от меня и вернуть его. Положение фамильяра изначально уязвимо. Мы всегда зависим от наших инициев, ведь мы, как правильно напомнили твои амбициозные друзья, фамильяры, то есть слуги. Услуг — заведомо проигрышная позиция. чтобы победить своего иниция, «Нужно стать ему равным». «И тогда ты нашел способ, как разорвать с ней узы». «И очень вовремя, потому что она, в свою очередь, нашла способ ослабить границы наших миров». «Опоздай я совсем немного, и Христиана затолкала бы меня обратно». Первый фамильяр злорадно хохотнул. «Что ж, граница она ослабила, и этим открыла нам, фамильярам, путь в здешний мир» но своего любовника так и не вернула. Христиана ведь не знала, что те, кого замещают фамильяры, никогда не возвращаются. Так что она зря старалась». Тина молчала, надеясь, что неожиданно разотравенничавшись, первый фамильяр расскажет что-нибудь ещё. «Если подумать, я не должен её ненавидеть», некоторое время спустя снова заговорил первый фамильяр. «Мы все должны быть ей благодарны». Если бы не она, границы между нашими мирами так и оставались бы закрыты, и нам бы не было дороги сюда, кроме как по вызову колдунов и ведьм». «Да, благодарность из тебя так и хлещет», — усмехнулась Тина, и только теперь заметила, что они вышли на окраину города. «Ещё не поздно поймать машину». «Теперь уже скоро», — ответил первый фамильяр. Они уходили по дороге всё дальше и дальше. Глубокая ночная темнота начала сменяться густыми предутренними сумерками. Холод пробирал насквозь. Отправляясь в штаб-квартиру хостельеров, Тина не планировала провести много времени на улице и оделась хоть и тепло, но явно не для столь долгой прогулки. Дорога оставалась совершенно безусловной,